Но я знал, как он ненавидел меня, и был уверен, что в глубине души он завидовал к содору и ненавидел также и его. Поэтому я не переставал тайно следить за всеми его действиями и, наконец, убедился, что он замышляет какую-то интригу. Несколько раз я уже замечал, что после наступления темноты он пробирается из обнесенного стеной города Перворожденных в страшную долину Дорр. куда, честное дело, не могло привлечь человека. Этой ночью он быстро шел вдоль опушки леса, а потом свернул на ярко-красную поляну к берегу мертвого озера. Лучи ближнего месяца, низко плывущего над долиной, переливались многоцветными искрами на драгоценных камнях его доспехов, а его черная кожа отливала, как атлас». Дважды озирался он на лес, как злоумышленник, который хочет удостовериться, что его никто не видит. Я не отважился следовать за ним по открытой ярко освещенной луной поляне. Не следовало нарушать его планов, чтобы узнать, какое темное дело влечет сюда ночного хищника. Мне нужно было, чтобы он спокойно достиг своей цели». Я оставался в тени деревьев, пока Турит не скрылся за крутым берегом озера в четверти мили от меня. Только тогда я опустился бегом через поляну вслед за черным датаром. Могильная тишина лежала над таинственной долиной. Вдали могучей стеной вздымались золотые скалы. драгоценные металлы из которого они состояли, сверкал в ярком свете обеих лун. Позади меня темной полосой тянулся лес, имевший вид парка благодаря своим как бы подстриженным деревьям. На самом деле их общипывали растительные люди. Передо мной блестело озеро Корус, а дальше велась серебряная лента таинственной реки Ис, вытекающей из-под золотых скал и несущей свои воды в Корус, к мрачным берегам которого в течение стольких веков тянулись вереницы несчастных обманутых паломников. Растительные люди с их отвратительными руками, высасывающими кровь и чудовищные белые обезьяны, делающие столь опасной днем долину Дор, ночью попрятались в свои логовища. Стражевой святых жрецов не стоял больше на выступе Золотой Скалы, чтобы зловещим криком созывать чудовищ к нападению на жертвы, приплывающие к ним по реке Ис. Флоты Гелиума и Перворожденные очистили от жрецов крепости и храмы после того, как те отказались сдаться и признать добровольно новый порядок, которым уничтожалась их религия, построенная на лжи и обмане. Жрецы сохранили свое влияние только в некоторых дальних странах. Сам Матай-Ишанг, отец святых жрецов и Хикадр, был выгнан из своего храма, но все усилия захватить его оказались напрасными. Ему удалось бежать с несколькими приверженцами и где-то укрыться от нас. Подойдя осторожно к краю низкой скалы, выступающей над мертвым озером Корус, я увидел Турида, плывущего на маленьком челноке по блестевшим водам озера. Это был один из тех челноков причудливой формы, которые с незапамятных времен изготовлялись жрецами. Они распределяли их вдоль всего течения Иссы, чтобы облегчить последние путешествия своих несчастных жертв. На берегу лежало еще с дюжину таких лодочек. В каждой из них имелся длинный шест, один конец которого заканчивался веслом, а другой — острием. Турит держался берега, и как только он скрылся за ближним мысом, я спустил один из челноков на воду и, подозвав волу, оттолкнулся от берега.